Глава восьмая Что за стуки, что за удары молотка? На улице начинает смеркаться. Все гвозди стоят ровно, когда я вбиваю их в древесину твоего тела. Штайномштайн Рамштайн Шпац поерзал на неудобном стуле и скосил глаза на одежурившую у входа фройлен в униформе. Кажется, история повторялась: они снова сидели в кабинете Бенедикты пакт гогин Соллин, а перед ней на столе лежали их документы. Не то чтобы ей хотелось убедиться в их наличии, просто таковы были правила. Фрау, по акту Гогенсолин, мне казалось, что между нами больше нет никаких недомолвок или чего-то подобного, начал Крам. Женщина подняла глаза от своего журнала и положила ручку. Ваши дела с отцом меня не касаются. Ее пронзительный взгляд заставил шпаться поежиться. Но ну вот уже третий раз вы оказываетесь после заката в центре каких-то неприятностей. Сначала ночной притон потом у вас перестрелка в мюлькипах, а теперь вы совершенно случайно оказались на месте убийства с оккультным душком. Случайные совпадения? Мне жаль вас разочаровывать, фраупакт Гогенцоле, но это именно так, Крам с простодушным видом развел руками. Уверяю вас, у нас не было планов попадать во все эти ситуации. Кроме того, не могли бы вы как-то поделикатней, все-таки нашего друга убили? «Кстати, об этом». Женщина открыла другую страницу журнала по одной из многочисленных торчащих закладок. «Вы утверждаете, что жертва от Вишеринг, верно?» «Да». «Доктор держит частную практику, занимается лечением венерических болезней. С лицензией все в порядке», — монотонно прочитала фрау. «Кто мог его убить?» «Не имею ни малейшего представления». Крам пожал плечами и посмотрел на шпаца. Тот покачал головой. «Почему вы решили его навестить именно в это время?» Фрау крутила в руках ручку и пока ничего не записывала. «Он должен был явиться на флюк-плац и сесть в в допильница ответил Крам. «Но он опоздал, и мы решили, что что-то случилось. Мы взяли такси и немедленно примчались к нему домой. Даже билет не сдали. Он же у тебя, Гершпац?» Предупреждая некоторые вопросы, Шпац достал из кармана билет, напечатанный на синей глянцевой бумаге и цветной программку. «Мы все время были в зале ожидания, в журнале записаны наши имена. Вы легко можете это проверить». «Обязательно проверю». Женщина внимательно изучила билет. «Что он собирался делать в пельнице?» «Личные дела, фрау Пакт Солин, ответил Крам. Герва Крам», — немедленно проговорила фрау. «У него больше нет личных дел. Он висит в своей гостиной с выпущенными кишками. «Если вы не будете отвечать мне по доброй воле, я запрошу разрешение о медикаментозном допросе». «Так зачем он летел в пельниц?» «Он хотел встретиться с кайзером», — ответил Шпац. «Попросил меня, чтобы я написал ему пару сопроводительных писем, чтобы его точно приняли». «И вы написали?» — синие глаза фрау прищурились. «Конечно», — Шпац пожал плечами. «Кому вы написали?» «Можете распечатать, больше они не пригодятся». Шпац щелкнул застежкой портфеля и достал два запечатанных конверта. Положил их на стол перед Бенедикт. Она взяла нож для бумаг, аккуратно надрезала первый конверт. Пробежалась глазами по строчкам. Затем второй. Отложила оба письма в сторону. «Здесь нет ни слова о том, какие именно дела он собирался обсуждать», сказала она. Шпац снова пожал плечами. Вы знаете, что именно Гервишеринг собирался сказать Кайзеру? Пронзительный взгляд Фрау Пакт Гогенцолиан сверлил лицо Шпаца. Увы, Шпац не отвел глаза, «Знаю только, что он хотел дать показания против одного человека. Герш там мне нужно каждое слово из вас вытягивать. Фрау сжал руки в кулаки. Я могу просто вернуть вас милейшему Оберфельдфебелю, Фебелю, который убежден, что именно вы убили доктора. «Мы никак не смогли бы успеть сотворить с ним такое», — сказал Крам. «На закате мы еще были на флюкплаце». «Против кого Вишеринг хотел дать показания?» Женщина подалась вперед и повысила голос. «Не знаю, каким образом это может помочь расследованию», — шпац скосил взгляд на Крама. «Давайте я буду решать, поможет мне эта информация или нет», — прикрикнула фрау. «Против Дедрика штамфогельзанга», — без выражения сказал шпац. У них были какие-то дела в Белегебене. Увы, я не знаю, какие именно. Возможно, информация была очень важной, но я ее не знаю». «И все равно написали рекомендательные письма?» Бенедикта снова взяла со стола одну из бумаг. «Он считал, что такое он может сообщать только Кайзеру», сказал Шпац. «Я не настолько значимая фигура, чтобы требовать от него полного отчета». «Кого из знакомых доктора Вишеринга вы знаете в Оренберге?» спросила фрау. «Мы встретились у Ансгарда Пакт Гогенцолина», — ответил Шпац. «Он же ваш родственник?» «Двоюродный брат отца, Гетца». Фрау вздохнула. «И все?» «На приеме были еще какие-то люди, но я не запомнил их имена», — Шпац посмотрел на Крама. «Семейная чита Бадальштатов», — сказал Крам. «Остальных я тоже не запомнил. Фрау Пакт Солин. теперь мы правда рассказали все. Даже под медикаментозным допросом не сможем рассказать больше». «Проводите их к выходу, фрой Линкунц. Женщина уперлась лбом в сцепленные пальцы и всем своим видом дала понять, что разговор окончен. Возвращаться в гостиницу пришлось пешком. Фрау Бенедикта оказалась не настолько любезна, чтобы предоставить им мобиль. Дважды пришлось предъявить свайсе патрулирующим полицаям, которые теряли к шпатцу краму интерес, как только видели фамилию Фогельзанг. Большая часть фонарей к этому часу уже была выключена, светились только матовые шары на перекрестках. Кто мог его убить, наконец решился нарушить молчание шпац. Напрашивается только одно имя, гершпац! крампнул попавший под ботинок камешек, и тот со стуком покатился по брусчатке. В ночной тишине Оренберге звук вышел почти оглушительным. Но. Шпац вдохнул и задержал дыхание. Вспомнил субтильную фигуру Дедрика и его почти отеческую заботу в глазах, И тихий разговор под окном. «Я думал, что его интересы сейчас сконцентрированы вокруг Белегебина». «Мы не можем этого знать», — Крам пожал плечами. «Собственно, нам вообще довольно мало известно как о Дедрике, так и о самом Вишеринге. Может быть, у него здесь были свои враги. Кстати, Дедрик не выходил с тобой на контакт больше?» «Нет», — Шпац отрицательно покачал головой. «Честно признаться, я стараюсь о нем не думать». Если хочешь, мы можем попробовать навести о нем кое-какие справки. Крам искоса взглянул на шпаца. Не сейчас, геркрам. Шпац остановился перед гостиничным крыльцом и полез в карман за портсигаром. Понимая, что это выглядит, будто я сознательно прячусь от этой темы, помолчал. Так и есть. Я совершенно иррационально не хочу влезать в козни старого паука. Наверное, хочу надеяться, что он как-нибудь сам собой куда-нибудь денется. «Возможно, так и будет», – Крам присел на ступеньку. «Длинный день был сегодня. Надеюсь, Маргарет приготовила нам что-нибудь вкусное, а то я чувствую себя так, будто мой желудок прилип к позвоночнику». «Завидую вам, Геркрам». Шпац покрутил в пальцах неподкуренную сигарету и сунул ее обратно в прудсигар. «Впрочем, когда вы сказали, я тоже понял, что голоден». Под дверью их номера стояла коробка из белого картона с золотистым узором. На ней лежала записка от Манфреда. «Герштам Фогельзанг, эту посылку вам привезла девушка, представившаяся как лель. Я ждал сколько мог, но после полуночи лег спать». Шпат замер и удивленно посмотрел на Крама. «Твоя карпеланская принцесса уже шлет тебе подарки?» – Крам подмигнул. «Сегодня мне во всем видится подвох». Шпац решительно поднял коробку, она была очень легкой, почти невесомой. Крам вставил ключ в замок и открыл дверь в номер. Шпац вошел следом за ним, держа коробку на вытянутых руках. Белый картон как будто жёг пальцы. Хотелось как немедленно вскрыть посылку, так и просто отставить в угол и забыть. Думаешь, если еще немного подождать, она как-нибудь сама откроется? Крам уселся на диван и закинул ногу на ногу. Вы правы, Геркрам. Шпац поставил коробку на стол, крышка не была заклеена, ее можно было просто снять. Внутри оказалась аккуратно сложенная белоснежная мантия, похожая на те, которые носили аборигены, только с едва заметным узором, вышитым золотыми нитками. Шпац держал ее перед собой, недоумевающе нахмурившись. «Тут есть записка!» – Крам заглянул в коробку, вытянув шею. Шпац аккуратно повесил мантию на спинку кресла и потянулся за листком бумаги. Пробежался глазами по строчкам, перечитал еще раз, смял листок в руке, когда смысл написанного дошел до его мозга. «Шпац – это традиционная одежда для того, кто в скором времени станет отцом девочки. Лель». Крам пристально смотрел на шпаца и молчал. Некоторое время Шпац молчал, потом дернул плечом и отдал листок своему анвальту. Тот прочитал, поднял глаза и посмотрел на шпаца. «Что?» – Шпац пожал плечами. Гер Крам, я не знаю, как мне к этому относиться». «Я хотел бы как-нибудь пошутить, но сегодня день мало подходит для шуток». Крам поднялся с дивана, бросил мятый листок обратно в коробку. «Надо разбудить Маргарет и спросить, что у нас должно было быть на ужин». «Да, все верно». Шпац энергично кивнул, снова взял в руки белую мантию и с всунул ее обратно в коробку. Закрыл крышку. Поднял посылку со стола и некоторое время задумчиво держал в руках. Вспомнив тонкое лицо Лель с ее нечеловечески светлыми и широко расставленными глазами. И все равно не смог понять, что именно он чувствует, узнав, что станет отцом ее ребенка. Тряхнул головой, отгоняя видение, и поставил коробку в угол. Бенингсон выглядел даже более нервным, чем обычно. Его толстенькие пальцы нервно теребили блокнот, взгляд блуждал из стороны в сторону. «Вы должны понимать, Герштамфогельзанг, Фогельзанг, проговорил он, открывая боковую дверь в типографию. «Это всего лишь молодые ребята, и в силу своей молодости они порой бывают склонны к... довольно резким суждениям». «Нам следует держать руки поближе к оружию, Герр По губам Крама скользнула ироничная усмешка. «Да что вы такое говорите, геркрам? толстяк резко дернулся. Я всего лишь имел в виду, что, возможно, вы не увидите того безусловного уважения и поклонения, к которому привыкли в пельнице. Думаю, вы зря беспокоитесь, Герр Шпац пожал плечами. Вы же знаете, что я не столь уж продолжительное время пользуюсь этим самым безусловным уважением. Но все равно должен был предупредить. Толстяк переступил порог и суетливым приглашающим жестом предложил следовать за ним. Хорошо, я буду учитывать это. Шпац легкомысленно кивнул. Шун типографских станков сделал дальнейшую беседу невозможной. Они миновали цех и прошли через покрашенную зеленую дверь в противоположной стене. Несколько шагов по коридору, еще одна дверь. Комната, в которой привел их Беннингсен, была оборудована для отдыха. Правда, создавалось впечатление, что мебель сюда привезли из разных квартир, а то и со свалок. Три дивана и несколько кресел явно происходили из разных гарнитур. Один даже когда-то явно мог украшать вполне аристократичную гостиную. Правда, бархатная обивка в некоторых местах обтрепалась до дыр, а позолота с ножек практически сползла. Окно этого уголка отдыха выходило на тенистый сад, деревья которого уже начали покрываться первой осенней позолотой. Друзья, Бенингсон негромко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Хочу вам представить Гера Шпатца штамфогельзанга и его анвальта Гера Васукрама. Шпат стоял рядом с Беннингсоном и разглядывал собравшуюся публику. Из семерых участников сборища только один человек был в годах. Седой, сутулый мужчина, в потертом клетчатом костюме, на рукавниках человека, много имеющего дело с бумагами и в кепочке. Множество морщин делали его лицо похожим на засохшее яблоко. Остальные шестеро были молодые или совсем молодые. Троих из них он знал. Двое парней, которые участвовали в нападении вместе с Маргарет, и девушка, которую он совершенно не ожидал здесь увидеть. Правда, чтобы вспомнить ее имя, ему пришлось совершить некоторые усилия. «Франциско, да». «Добрый день!» — шпат вежливо кивнул. Глаза Франциски гневно сверкнули. Она склонилась к уху сидящего рядом с ней худощавого паренька с растрепанными светлыми волосами, и что-то зашептало ему на ухо. «Герр сказал, что вы в это время собираетесь, чтобы просто поболтать о жизни, так что мы взяли на себя смелость, Геркрам, Крам снял с плеча сумку и выставил на стол несколько бутылок из темного стекла, сверток с тонкими колбасками и пакет соленых крекеров. «Вы Вервант?» – спросила незнакомая девушка, по внешнему виду совсем молоденькая. Если бы Шпац увидела ее на улице, то решил бы, что она еще ребенок. «Ой, извините, что-то глупое спрашиваю. Конечно же вы Вервант, раз фамилия есть Штам. Вы сын того фогельзанга, которого убили?» «Я его племянник», – ответил Шпац с самым серьезным видом. Его сына зовут Адлер». «Да, точно, ой». Девушка вздрогнула и повернулась к парню, сидевшему рядом. «Что ты толкаешься, мне правда интересно?» «Получается, что вы родственник Кайзера?» — спросил пожилой дядька, раскуривая самокрутку, свернутую из газетной бумаги. «Фогельзанги же родственники Вальтерсгаузенов». «Да, все верно». Шпац обошел стоящий на середине комнаты кресло и устроился на одном из диванов, Рядом с полноватым пареньком с кудрявыми рыжими волосами. «А я думала, что верванты всегда только с охранниками ходят», снова вступила в разговор самая юная девушка. «Меня зовут Магда, кстати». «Ой, что? Чего ты меня толкаешь? Что я сказал не так опять?» Парень рядом с ней наклонился к ее уху и что-то прошептал. Девушка густо покраснела и потупилась. Повисло неловкое молчание. сын торопливо пересек комнату и присел на край широкого подоконника. «Друзья, вы мне не раз говорили, что у вас есть к Вервантам вопросы». Он открыл блокнот, который все еще держал в руках, потом резко его захлопнул. «Как и обещал, я привел к вам настоящего Верванта, чтобы вы могли убедиться». «В чем, Гербеннингсон?» Парень, сидевший рядом с Франциской, все еще что-то с шепотом ему втолковывающе повернулся к толстяку. «В том, что у них тоже есть руки и ноги? Лично я, не знаю, о чем нам с ним разговаривать». Он снова повернулся к шпацу и смирил его взглядом с головы до ног. «Этот Франт вряд ли хорошо себе представляет, как нам живется вдали от его раззолоченной столицы». «Ваши сведения обо мне не полны, гер, не знаю вашего имени». Шпац вежливо улыбнулся. «Я вырос довольно далеко от столицы». «И где же?» — собеседник вызывающего сдернул подбородок. «Все им свели». Снова повисло молчание, на этот раз гораздо более напряженное. Шпац взял со стола бутылку пива. Никто больше пока к принесенному угощению не притронулся. «Из рода Фогельзангов была моя мать», — Шпац открыл бутылку с громким хлопком. «Когда она умерла, я вернулся в Шварцланд». «И вы можете так спокойно об этом говорить сейчас?» — голос Франциски дрожал от гнева. «Когда Кайзер объявил войну вашей родине?» «Я всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом», — фройлен Франциско. Шпац сделал небольшой глоток. Пиво оказалось неплохим, но не непревосходным. Впрочем, остальные участники встречи все еще не торопились его пробовать. «Не мне судить», — чем продиктовано решение Кайзера. «Какие-то вы злые ребята!» К дивану, на котором сидел Шпац, подошел старый знакомый по стычке в переулке. Арно! Нормально он, парень! Пиво принес!» он вслед за шпацем взял со стола бутылку пива и разворошил сверток с колбасками понятно же что он не проблемы наши пришел решать Франциска, а откуда он знает твое имя юная девушка повернулась к ней всем корпусом и уперлась кулачками в спинку дивана мы случайно познакомились в книжном магазине фройлен магда ответил шпац увидев что на щеках франциски запылали багровые пятна правда не особенно близко обсудили новое произведение гера шувермана Вы читали его однодневную розу? «Зачем вы вообще сюда пришли?» Парень рядом с Франциской агрессивно поддался вперед. Гер Беннингсен сказал, что собрал кружок здравомыслящих и интересных людей вокруг себя. Шпас безмятежно улыбнулся, хотя и не ощущал особо радостного настроения. Встреча оказалась гораздо более тягостной, чем он ожидал. «Мы давно знакомы, так что в таких вещах я ему доверяю». Я изъявил желание приятно провести время за беседой, а он сказал, что с удовольствием мне это устроит. Если вам мое общество неприятно, я готов покинуть вашу компанию. Да, неприятно. Он резко встал, выпрямил спину и сделал шаг к шпацу. Остынь, майнер! Арно быстро схватил его за локоть. Выпей пивка! Ты чего вообще? В книжном магазине они познакомились, конечно. Едва слышно пробормотал майнер, опускаясь обратно на диван. Франциска немедленно вцепилась в его руку и снова принялась что-то горячо шептать на ухо. «Похоже, наша встреча не задалась», — Шпац поднялся и поставил на стол недопитую бутылку. «Мне жаль, что я не оправдал ваших ожиданий». «Да нет, как раз оправдал», — прошепела Франциска. После этих слов майнер взялся ей что-то втолковывать шепотом. «Гер Беннингсон», — Шпац подошел к толстяку, делающему вид, что он увлеченно изучает какие-то записи в своем блокноте. «Не проводите нас к выходу? Мне бы не хотелось расстраивать своим присутствием хороших ребят». «А может быть, мы все-таки сможем как-нибудь...» Начала была Магда, но тихо ойкнула и замолчала. «Как пожелаете, Герштамфогельзанг». Бенингсон захлопнул блокнот и с сожалением развел руками. «Я говорил Геро что из этого ничего не выйдет, но не убедил». Толстяк поспешил к выходу, размахивая зажатым в правой руке блокнотом. «Всего хорошего!» – сказал Шпац и вежливо кивнул. Все промолчали, сверляя его взглядами. Шпац едва заметно пожал плечами и направился вслед за Беннингсеном. Они снова прошли по коридору и свернули в зал грохочущих типографских станков. Толстяк так энергично махал блокнотом, что из него под ноги шпаца вывалилась какая-то бумажка. Он наклонился, поднял ее, а кликнул Бенингсена, но тот не услышал из-за шума. Шпац мельком глянул на выпавший клочок бумаги. Это была телеграмма. Всего из одной строчки. Все уже сделано. Д.Ф. Гер Беннингсон. Шпац протянул руку, чтобы остановить толстяка. Из-за шума станков он ничего не слышал. Замер. Д.Ф. Все уже сделано. Гер Беннингсон. Дверь распахнулась. Беннингсон остановился на крыльце, вытянул из кармана неопрятный платок и принялся вытирать лоб. «Прошу прощения, гершпац Шпац». Беннингсон повернулся к Шпацу. «Они вообще-то хорошие ребята. Умные, любознательные. Просто сейчас не самый удачный момент для беседы. Возможно, тут взгляд толстяка сфокусировался на клочке бумаги, который Шпац все еще держал на вытянутой руке. Зрачки его расширились, кровь моментально отхлынула от круглого лица». «У вас выпало, гер Беннингсон?» Шпац постарался придать своему лицу безмятежное выражение. «В типографии было шумно, вы не слышали?» «О, благодарю!» Голос Беннингсона сорвался почти на писк. «Это от моей кузины. Я попросил ее связать мне несколько теплых вещей. Вроде бы эту зиму обещают холодной. Кроме того, в Оренберге всегда холоднее, чем в Белегебине. А у нее своя ферма. Она держит э, овец. Да, овец. И продает шерстяные вещи. Я написал ей неделю назад, а сегодня утром она мне телеграфировала, «Кстати, Герр на крыльцо вышел Крам и сразу же потянулся за сигаретами. Мы бы хотели навестить Гера Лангермана, и за всеми этими делами совершенно забыли спросить его нынешний адрес». «Лангермана?» – переспросил Беннингсон, торопливо засовывая телеграмму вместе с носовым платком в карман. «Ах, да, конечно. Видите ли, какое дело, геркрам Крам». Глаза толстяка снова забегали. Гер Вишеринг мне сообщил, что он перевез его в другое место. Вроде бы нашел более хорошего доктора. Я пока точного адреса не знаю, но вы можете сами его спросить. Когда вы с ним разговаривали?» Крам выдохнул струю дыма почти в лицо Беннингсена. «Сегодня утром», — быстро ответил тот. «Да, утром. Он мне позвонил, сказал, что перевозит Алоиса, поэтому навстречу подойти не сможет». «Утром?» — Шпац ироничный загнул бровь да да толстяк быстро закивал вы меня извините я должен идти к своим ребятам хорошего дня герштам фельзанг геркрам Беннингсен протиснулся во все еще приоткрытую дверь и захлопнул ей изнутри легкомысленная улыбка медленно сползла с лица шпаца что было написано в той телеграмме?» – спросил крам ты побледнел когда ее прочитал все уже сделано медленно проговорил шпац «И инициалы д ф Грам молча курил, разглядывая носки своих ботинок. Снова щелкнул замок, дверь скрипнула, и на улицу выглянула растрепанная головка Магды. «Как хорошо, что вы еще здесь!» – девушка выскочила на крыльцо, дергивая подол платья, едва прикрывавших колени. Этот жест сделал ее еще больше похожей на школьницу. «Я подумала, что раз вы все равно больше не придете, то я должна вас догнать. «У вас ко мне какое-то дело, Фролин Магда?» Шпац вежливо улыбнулся, не особенно стараясь придать своей улыбке искренность. «Я...» – девушка смутилась, на ее щеках заиграл румянец. «Я просто хотела поговорить в нормальной обстановке, чтобы не...» Она закрыла дверь и уперлась в нее спиной, словно опасаясь, что кто-то может ее открыть. «Я хотела извиниться за ребят. Я...» «Все хорошо, я не в обиде, Фролин Магда». Шпац посмотрел на Крама, тот незаметно пожал плечами. «Нам уже пора». Ой, нет, подождите. Дверь с силой толкнули, и девушка, не удержавшись на ногах, упала в объятие шпаца. Что ты себе позволяешь, Верванский выродок! прорычал Майнер, сжимая кулаки. За его спиной маячил второй парень, имени которого шпац или не слышал, или не запомнил. Это же ты меня толкнул! взвизгнула Магда. Заткнись! Майнер шагнул вперед, схватил ее за руку и отшвырнул в сторону. Замахнулся кулаком, целясь шпацу в челюсть. Шпац уклонился от неумелого удара, но наносить ответный не стал. Парень был уже в плечах и явно уступал в боевых качествах. Кроме того, не хотелось драться из-за явного недоразумения. «Вы думаете, вам все можно, да?» Майнер, не встретив сопротивления, угрожающе двинулся вперед. «Забирать власть, имущество, лапать чужих женщин!» Он снова попытался нанести удар, но шпац отступил и уклонился. «Веди себя как мужчина, ну же!» «Как хватать мою девушку, так ты готов, а как ответить за это? Убегаешь, да?» Шпац быстро оглянулся. До глухой стены дома на противоположной стороне улицы было еще далеко. Магда, которую майнер отшвырнул в сторону, поднялась с тротуара и хотела броситься между ними, но крам ее удержал. Второй парень медленно перемещался, заходя к шпацу сбоку. Шпац уклонился от еще одного удара. Никакого страха не было. Обычная драка, захлестнули эмоции парни, бывает. Сейчас он еще немного помашет руками и остынет. Майнер, перестань! крикнула Магда. Я никогда не была твоей девушкой. Заткнись, Магда! прорычал он, продолжая наступать на шпаца. Он все равно не имел права тебя трогать. Выродок, мразь! Шпац отклонился в сторону и сделал подсечку. Майнер споткнулся, сделал три быстрых шага вперед, но не упал. В руке второго тускло блеснуло короткое лезвие. Крам отпустил девушку и выхватил из кобуры пистолет. «Так, хватит!» – негромко сказал он. «Ты, убери оружие!» гермайнер Майнер, вашу девушку никто не обижал. Возвращайтесь в свою комнату отдыха и займитесь своими делами!» «Да кто ты такой, мне указывать!» Майнер повернулся к Краму, тот дважды нажал на спусковой крючок. В тишине переулка выстрелы в воздух прозвучали оглушительно. Ноздри защекотал запах пороховой гари. Пыл Майнера и его безымянного приятеля сразу угас, хотя глаза продолжали пылать ненавистью. Он зло прищурился, сплюнул, ухватил испуганную Магду за руку и притянул к себе. Второй быстро спрятал свой нож. «Следующая пуля пробьет вам колено, Гермайнер!» Крам опустил оружие, целясь в ногу. «Точно хотите проверить, хватит ли у меня решимости выстрелить?» Повторяю еще раз. Возвращайтесь к себе и займитесь своими делами. Ясно? Второй парень поднял руки и медленно подошел к двери. Взялся за ручку, открыл и столкнулся на пороге с раскрасневшимся Беннингсоном. Что происходит, Герштон Фогельзанг? Его взволнованный голос срывался на фальцет. Видимо, когда он репетировал эту фразу, она звучала авторитетно и даже грозно, но больше всего он был похож на испуганную домохозяйку. «Ничего особенного», — гербенингсен Беннингсон, — Шпац холодно улыбнулся. «Просто недоразумение». «Но тут стреляли?» «Никто не ранен», — гербенингсен Шпац сунул руку в карман за портсигаром. Лицо Беннингсона перекосило от ужаса, и тот отпрянул назад. «Не задерживайтесь, пожалуйста», — Крам повысил голос. «Наш с вами разговор закончен». Майнер спиной вперед, не выпуская Крама из вида, направился к двери. Девушку, которая пыталась упираться, он тащил за собой. Его приятель уже скрылся в типографии. «Однажды твой пистолет тебе не поможет!» Тихо пробормотал он, уже стоя в дверях. «Уверяю вас, я уже слышал в свой адрес угрозы, Гермайнер». Голос Крама звучал совершенно спокойно, но пистолет Анвальд не опускал. И закройте дверь на замок с той стороны, пожалуйста». Дверь захлопнулась, дважды щелкнул замок, Крам убрал пистолет в кобуру. «Вы думаете, пугать их оружием было разумно, Геркрам?» Шпат задумчиво смотрел на открытый портсигар. «Я привык пользоваться всеми доступными средствами», — Крам пожал плечами. «Драка более непредсказуема. Сейчас они какое-то время повозмущаются в своем кругу и остынут. Никаких повреждений никто не получил». «И вы бы, правда, выстрелили майнеру в ногу, если бы он не остановился?» Шпат поморщился, захлопнул портсигар и сунул его обратно в карман. Конечно! Крам пристально посмотрел на Шпаца. А ты разве нет? Ммм, Шпац задумался. Неважно, Гершпац. Крам махнул рукой и направился в сторону морских Думаю, нам с вами нужно навестить геропакт Гогинсолина. Геца? Шпац догнал своего анвальта и подстроился под его торопливый шаг. Нет, другого. Крам оглянулся на дверь типографии, но она все еще была закрыта. «Того светского хлыща, на приеме которого мы были. Он дружил с Вишерингом? Может быть, он сможет нам подсказать, куда тот перевез Лангермана? Вы думаете, ему тоже угрожает опасность? Шпац нахмурился, прикидывая, как им быстрее добраться до особняка Гогенцолина. Можете не отвечать. Дверь открыла горничная Ансгарда Пакт Гогенцолина. Тонкая, почти прозрачная девушка с невыразительным бледным лицом, одетая в серое платье с накрахмаленным кружевным передником. «Вы предупреждали мастера о своем визите?» – спросила она, впуская шпатца и крама в прихожую. «Нет, фройлен», – шпац снял плащ и подал девушке. «Но у нас очень срочные дела, которые не терпят отлагательств». Устаревшая мастер слегка резанула слух шпаца. Это слово практически вышло из обращения несколько поколений назад. В свое время так обращались к своему господину люди, всецело ему принадлежавшие. И еще так называл Дедрика некий его подчиненный. «Хорошо, я доложу». Фролиан поджала тонкие губы. «Кстати, вроде бы в прошлый раз нас встречал батлер». Шпац пересек холл, сел на бархатный пуфик и вытянул ноги. Мимоходом подумал, что надо бы почистить ботинки, а на улице харренберге как назло, мальчишки-чистильщики совершенно не встречаются. У Гера Гермундера сегодня выходной». Горничная направилась к лестнице. Крам передвинул еще один пуфик поближе к шпацу. Меня не оставляет предчувствие, что мы снова опоздали. Крам задумчиво посмотрел в сторону лестницы, по которой ушла горничная. Хотя, с другой стороны, мы вообще занимаемся сейчас не своим делом. Беннингсон, Вишеринг и Лангерман по своей воле во все это впутались. А мы же... Не поверите, Геркрам, я тоже думаю именно об этом. Шпац криво усмехнулся. И еще о том, что это дело меня сейчас волнует исключительно потому, что мне совсем не хочется заниматься... Настоящим заданием, понимаете? Но ты же понимаешь, что нам в любом случае придется этим заняться. Кстати, об этом. Шпац опустил взгляд и посмотрел на свои ладони. Я хотел попросить, хотя нет, или. А, проклятие. Шпац сжал кулаки и крепко зажмурился. Крам молча ждал продолжения. Я не уверен, что смогу в нужный момент сохранить хладнокровие, Шпац посмотрел Краму в глаза. И очень рассчитываю на ваше понимание. Кажется, я понимаю, о чем ты, Гершпац. Крам подался вперед. И обещайте не принимать это на свой счет. Обещаю, Крам хлопнул шпаца по колену. Мог бы и не просить. Мы все еще не знаем, что именно за способности его островитян. Никто не будет упрекать человека в том, что он сделал под контролем Виссона. Давайте закроем эту тему. Шпац бросил взгляд на лестницу. Невесомое горничное возвращалось. Мягкое ковровое покрытие глушило звук ее шагов. Гоген Солин ждет вас в янтарном кабинете», — сказала она без выражения. «Следуйте за мной». Шпац и Крам поднялись со своих пуфиков. Девушка повернулась к ним спиной и снова начала подниматься по лестнице. Шпац подумал, что, пожалуй, не нанял бы такую в прислугу. Вроде бы отсутствие эмоций на лице — это достоинство. Никакого показного недовольства или, скажем, смешков в неподходящий момент. С другой, Шпац поежился. Ему было неуютно рядом с этой девушкой. Именно потому, что она вообще не выражала эмоций, как кукла. Они поднялись на третий этаж и оказались в просторном коридоре, стены которого были украшены светильниками стилизованными под факелы, а полустилало ковровое покрытие с узором под каменную кладку. Если гостиная, в которой был прием, напоминала о море, то этот коридор явно пытался быть похожим на пещеру или подземелье. Девушка остановилась, распахнула двери и посторонилась, пропуская шпаться и крама в небольшой кабинет, оформленный в теплых янтарных тонах. От желтого до темно-коричневого. Массивный рабочий стол был девственно чист. Хозяин же сидел на диване, а на журнальном столике перед ним стоял кофейник, наполовину пустое блюдо с крохотными бутербродами. При виде гостей он отложил в сторону свежий номер Оренберги Цайтунг и поднялся. Одет он был в роскошный шелковый халат, который слегка топорщился на его животе. По всей видимости, герпакт солин прибавил в весе не так давно и не успел поменять гардероб. «Герштам Фогельзен, какой сюрприз!» Хозяин шагнул навстречу Шпацу, радушно улыбаясь. «Я чрезвычайно рад вашему внезапному визиту, хотя и сгорают любопытства. О нет, где мои манеры? Надеюсь, вы не будете против разделить со мной кофе и закуски». «Не утруждайтесь, Герпакт Гогенсолин. Шпац махнул рукой и направился к письменному столу. По-хозяйски устроился в удобном кожном кресле. «Я всего лишь хотел поговорить с вами про Гера Вишеринга». «Отто?» Тон гогенсолина вроде бы не изменился, оставшийся безмятежно светским, но лицо его отчетливо побледнило. «Я не уверен, что могу вам чем-то по... Вы ведь уже знаете, что с ним приключилось несчастье, верно?» Шпац склонил голову, не спуская взгляда с Гогенцолина. Несчастье. Глаза хозяина забегали, но потом он понурил плечи и опустился обратно на диван. Да, я уже знаю. Но я уже все рассказал, что знал. И это совершенно ничего. Я был шокирован этим известием. Гервишеринг был добрейший человек, и я не представлял, что у него могут быть враги. Вы давно дружили? Перебил нервный словесный поток Шпац. «Я бы не сказал, что мы дружили Герштам Фогельзанг». Хозяин дома взял со стола кофейную чашечку, подержал ее несколько мгновений в дрожащих пальцах и поставил обратно. Потянулся за бутербродом. «Видите ли, у меня случилась деликатная проблема, а Гер Вишеринг мне помог. Я же могу не вдаваться в подробности, да? Как, мужчина, вы должны меня понять. Я искал человека далекого от нашего общества, А вот -то только переехал в Оренберге, вот я и решил. А потом оказалось, что он неплохой человек, и мы стали приятелями. Вот тогда я и сообщил друзьям, что мы много лет знакомы. На самом же деле... Вы знаете Гера Беннингсена? Шпац потянулся к письменному прибору и взял в руки изящно выполненную янтарную перьевую ручку. Судя по всему, ей никогда не пользовались по назначению. «Не имею представления, о ком вы говорите», — сухо ответил Гугенсолин. «Подождите. Это что, какой-то допрос? Вы из секретной службы и поэтому приехали в Оренберге». «Допрос?» — шпац иронично приподнял бровь. «Да нет, что вы, какой еще допрос? На самом деле я всего лишь хотел спросить, неизвестно ли вам что-нибудь о судьбе моего старинного приятеля». «Приятеля?» Глаза Гугенсолина снова забегали. «Видите ли, с ним приключилось несчастье в Белегебене». Шпац поставил ручку на место. «Может показаться, что он сейчас э, не в своем уме, но он не раз меня выручал, так что я считаю себя ему обязанным». «Я не понимаю, о ком вы говорите», — голос Гогенцолина дрогнул. «Я говорю про Алоиса Лангермана», — сказал Шпац ровным голосом. «Боюсь, что я не могу вам ничем...» «Он нуждается в постоянном уходе», — продолжил Шпац. «А сейчас, когда Герр Вишеринг...» «Ну, вы понимаете, к сожалению, я не знаю здесь других его знакомых, поэтому вынужден обратиться к вам». «Прошу прощения, если мой вопрос кажется вам подозрительным или бестактным». «Нет-нет, это вы меня простите». Гогенцолин поднялся с дивана и бросил взгляд в сторону все еще стоящего рядом с дверью крама. «Просто я не сразу понял». «Подумайте, герпакт Гогенсолин, шпац поставил локти на полированное дерево стола. Может быть, вы знаете о какой-нибудь квартире, которую Гервишеринг недавно арендовал? Или, может быть, вам известно о каком-то из его близких друзей?» «Боюсь, что...» Хозяин дома попытался запахнуть расходящийся на животе халат поплотнее. «Хотя подождите, квартира, вы говорите...» «Я знаю про дом в пригороде!» Вот просил меня помочь найти домик на свежем воздухе, а у меня как раз был знакомый. Вы позволите? Шпац встал с кресла, уступая рабочее место хозяину. Тот торопливо выдвинул верхний ящик стола и принялся что-то искать среди рассыпанных в фаусе блокнотах, листках бумаги, карандашах и прочих канцелярских мелочах. Краем глаза шпац заметил, что крам немного сменил позицию и держал руку рядом с расстегнутой кобурой, но, к счастью, оружия не потребовалось. Лицо у Гогенцолина просветлело, когда тот извлек из ящика блокнот в переплете из стесненной коричневой кожи. Он схватил огрызок карандаша и чистый лист бумаги и размашистыми крупными буквами написал адрес. Потом встал и протянул записку шпацу. «Вот адрес Герштамфогельзанг». К Гогенцолину вернулся нормальный цвет лица. «Я не ручаюсь, что ваш друг находится там, но боюсь, это все, чем я могу вам помочь». Благодарю вас, герпакт Гогенсолен. Шпат свернул листок и сунул во внутренний карман пиджака. Сожалею, если заставил вас переживать. Э, кстати, герштам Фогельзанг. Хозяин снова попытался поправить разъезжающиеся полы халата. Через два дня я устраиваю прием с ужином и танцами. Буду чрезвычайно рад увидеть вас среди гостей. Распорядиться прислать вам приглашение? Почту за честь, герпакт Гогенсолен. Шпат улыбнулся и вежливо кивнул. А теперь прошу прощения за беспокойство в неурочный час. Нам нужно идти. Да-да, разумеется. Хозяин с видимым облегчением направился к двери. Я провожу вас. Судя по адресу, домик находился в самой дальней части Стилштадта. Уже практически за городом, так что идею прогуляться пешком шпац и крам отмели сразу же. Дошли до ближайшей стоянки такси на Идрис Плац. Сговорились с дородным скучающим водителем, что он доставит их до места и подождет, сколько потребуется. Меня не оставляет ощущение, что я не задал Гогенсолину какой-то важный вопрос, геркрам. Шпац задумчиво смотрел на пробегающие за окном уютные домики благополучного спального района Оренберги. Он как будто что-то скрывал. У каждого человека есть что скрывать, гершпац, философски заметил Крам. Я понимаю, Геркрам, шпац вздохнул. Но дурное предчувствие меня все равно не оставляет. Мне кажется, что моя неопытность сыграла с нами плохую шутку. Я что-то упустил. гершпац я не устаю тобой восхищаться. Лицо Крама было предельно серьезно. Иногда мне даже начинает казаться, что я слишком мало о тебе знаю. Ты очень быстро и органично адаптировался в своем новом качестве. а твоему умению задавать вопросы даже я иногда завидую. Хотя, признаться, я высокого мнения о своих дознавательских качествах. «Я совершенно с тобой согласен в том, что этот светский хлыщик что-то скрывает. Но беспокойство по этому поводу никак нам не поможет. Не подмешивать же ему в еду препарат для медикаментозного допроса». «Вы правы», — Шпац нахмурился. «Я, кажется, опять начинаю во всем видеть подвох». «Ожидать подвоха и беспокоиться по поводу подвоха — это разные вещи, гершпац. Шпац», — Крам подмигнул. «И если первая может спасти жизнь, то из-за второго могут быть одни сплошные проблемы. Вы же понимаете разницу». «Конечно, Геркрам». Шпац еще раз посмотрел на листочек с адресом. Улица даже не имела своего названия, только цифра-буквенный код. «Что будем делать, если Лангерман окажется там?» «Я думал об этом», – Крам потер пальцами подбородок. «Возможно, имеет смысл перенаправить его на допель сан битерсдорфа Возможно, в его помутившемся рассудке все еще есть сведения, которые Вишеринг хотел рассказать Кайзеру. Впрочем, не будем забегать вперед. Мобиль сбавил скорость и съехал на обочину. «Мы приехали», — сообщил водитель. «Дом, который вы искали, вон тот, с красной черепичной крышей и кустами сирени». «Благодарю», — Шпац протянул водителю купюру. «Дождитесь нас здесь, но я не знаю, сколько времени мы там проведем». Нет проблем, Гер. Водитель повозился, устраиваясь поудобнее. Буду ждать, сколько потребуется. Домик выглядел не особенно ухоженным. Давно не стриженный газон зарос сорняками. Кусты сирени раскинули свои ветви над дорожкой так, что приходилось пригибаться, чтобы подойти к двери. Но при этом там явно кто-то жил. На подоконнике была видна стопка посуды, окна недавно кто-то мыл, крыльцо тщательно подметено. Шпац осторожно дернул за шнурок дверного звонка, прислушался, Позвонил еще раз. Раздались тихие шаги, зашуршала задвижка на дверном глазке. «Добрый день», — Шпац отступил на шаг, позволяя себе рассмотреть. «Меня зовут Шпац Штамфогельзанг. Я ищу своего друга, Алоиса Лангермана». «Покажи, аусвайс», — распорядился с той стороны грубый женский голос. Конечно, Шпац достал документы из внутреннего кармана пиджака и поднес к глазку в развернутом виде. «Ишь ты, и правда вервант». Пробурчали за дверью, потом лязгнул отодвигаемый засов. Друга, говоришь, ищешь? А он тебя в лицо узнает? Если он здесь, то вы сами знаете, что может узнает, а может и нет. Шпац остался стоять на месте, позволяя полной пожилой женщине себя рассмотреть. Она была одета в длинное серое платье и передник с вышитыми крупными цветами. Ее светлые волосы, уже частично седые, были заплетены в две толстенные косы. Выглядела она так, словно могла скрутить шпац и крама одной левой. Проходите! Женщина зыркнула в сторону крама и неопределенно хмыкнула. А вот-то почему не приезжает? Обещал заехать сегодня, привезти еще припасов. Я жду, жду. Гер Вишеринг не может приехать, сказал шпац, проходя в комнату. Шторы были плотно задернуты, так что в помещении царил полумрак. Лангерман полулежал на Софе, на подсунутых под спину подушках. Он выглядел сильно похудевшим, скулы ввалились, под глазами темные круги. Взгляд его бессмысленно блуждал, изредка останавливаясь то на резных настенных часах, то на кресле, покрытом куском цветного гобелена, то на буфете из потемневшего дерева. «Герр Лангерман!» – тихо сказал Шпац. «Кто? Кто здесь?» Бывший редактор встрепенулся и уставился на шпаца. Его взгляд медленно остановился осмысленным. гершпац «Шпац Грессель!» «Вы меня узнали?» Шпац пересек комнату и сел на сафу рядом с Лангерманом. «Конечно, я вас узнал». Он оперся на руки и сел вертикально. «Гретель! Гретель, ты где?» «А, ты здесь!» «Я хочу пить, принеси воды!» «И еще у нас гости, надо их угостить!» «Вы голодны?» «Проклятие, как же болит голова!» «Гер Грессель, мне, право неудобно, что я принимаю вас в таком ви...» Речь его оборвалась на полусловие, Взгляд снова стал блуждающим, губы беззвучно зашевелились. Шпац беспомощно посмотрел на Крама. Почувствовал, как по коже пробегает холодок, когда представил, что подобное легко могло случиться с ним самим, когда вологолок... «Так что, принести чего? Вы голодные?» – спросила Грета, уперев кулаки в круглые бедра. Гер Лангерман. шпац наклонился ближе к бывшему редактору. «В этот момент окно со звоном разбилось». Шторы взметнулись вверх, пропуская брошенный предмет в комнату. Бутылка упала на пол и разбилась, расплескивая вокруг брызги пламени.